Снова вышел на палубу капитан, приказал сбавить ход, льдины попадали все чаще и чаще, и держать на готове электрический фонарь, совершенно необходимый ночью. Через сутки или несколько позже он рассчитывал пристать к датскому поселку Юлиане Хобу в Гренландии и сделать его первой станцией экспедиции. Две недели шла Галея под парусами, делая по восьми узлов в час. Узел. Здесь единица скорости, применяемая для определения скорости судов. Один узел соответствует одной морской мили в час или 1852 метрам в час. А немце прегели не было ни слуху, ни духу. Он словно в воду канул. Перед отплытием Дембрия тщетно просматривал списки кораблей, Вышедших из всех портов Европы, ни имени Прегеля, ни судна, направлявшегося на далекий север, он не нашел. Можно было надеяться, что Галия первая пересечет полярный круг, ведь Юлиан Хоп от него находился на расстоянии всего 5 градусов 40 минут к югу. По мере приближения к Юлиан Хобу льдин становило все больше и больше. Ночью включили прожектор. В его ярком свете ледяные горы казались сказочными. Галия теперь шла под парами. К шести утра рассвело, но из-за густого тумана ничего не было видно. Вдруг туман разом исчез, и показался берег. Громкое ура сотрясло палубу и пронеслось над морем. Юлиан Хоп лежал на берегу небольшой бухты, скрытой от ветра. Подойти к нему можно было по естественному каналу. Но для этого требовался лоцман. Скоро он подплыл галие на лодке. Это был чистокровный эскимос, или, как говорили здесь, гренландец, с весьма примечательной внешностью. Пожалуй, ни один европеец не рискнул бы назвать его красавцем. Его маленькие косые глазки напоминали косточки от груш. Нос был таким коротким, что обладатель всего рудиментного органа с трудом мог отыскать его, чтобы высморкаться, но зато щеки, очень похожие на полные луны, были огромны. Добавьте к этому рот, больше напоминающий пасть, и длинную темную гриву с волосами, жесткими, как тюлени, усы. Небольшой намек на бороду метелкой, и вы получите портрет, весьма похожий на господина Ханса и Далеко одного из самых известных лоцманов побережья. От меховой одежды, облегающей его коренастый торс, исходил резкий запах морской выдры. Встряхнувшись, как мокрый спанель, ничуть не смущаясь, он запросто протянул руку капитана, которого сразу отличил среди остальных членов экипажа по величественной гордой осанке. Затем с легкостью, выпив кварту рома, как будто это было простое молоко, И, почувствовав себя совсем как дома, устроился возле рулевого. Надо отдать Гренландцу должное, он прекрасно знал свое дело, и Галея, пожалуй, не смогла бы найти лучшего проводника, чтобы проплыть по извилистому каналу в устье замерзшего Ферда. Благодаря точности сведений, которыми обладал эскимос, после двух часов маневрирования шхуна наконец смогла стать на якорь в маленькой бухте великолепно защищенный от ветров, постоянно дующих из суши и с моря. юлиана Хоп, сказал гренландец, с гордостью указывая на берег. Внезапно перед глазами изумленных матросов открылись 15 убогих хижин, маленькая церквушка и мачта с развивающимся на ней флагом. Это и был легендарный Юлиан Хоп, главный город датских поселений. Глава 4. Ложная оттепель, гренландская обувь, Собачьи бега, падение, гренландский кнут, шесть лье в час, как режут уши, хозяин на борту, капитан собак, все лед да лед, веселость неистощима. ледяной лоцман, панфлай, Центральный ледник и полярное море. Арктический пролив. Тревога. Недалеко от континента, метко названного Землей отчаяния, мороз стал слабеть. За два дня температура с 24 градусов ниже нуля поднялась до 4, потом опустилась до 7 и так и держалась. Когда же Галия вошла в гаван Юлианы Хоба, Температура резко повысилась до плюс 12 градусов, как это часто случается в южной части Гренландии. Льдины таяли буквально на глазах, но китоловы считали, что еще не кончились холода. И действительно, на третьи сутки ртутный столбик термометра внезапно опустился до минус 10 градусов и повалил снег такой, какого жители умеренного пояса никогда не видели. Канал быстро покрылся толстым слоем льда. Пришлось задержаться в юлиане Хобе. Утешались тем, что похолодание не застало экспедицию в открытом море и не помешало войти в порт. Здесь, по крайней мере, корабль был защищен от льдов и ветра, особенно сильного в конце арктической зимы. К тому же за несколько дней, проведенных у гостеприимных эскимосов, Дембрие успел закупить упряжных собак и теплую обувь. Жители Гренландии носили прекрасные сапоги, совершенно непромокаемые. Они пришлись весьма к стати, поскольку приобретенные во Франции могли оказаться в полярных условиях очень непрочными. Гренландские сапоги – чудо мастерства, удобные и очень изящные. Они сшиты из тюленей кожи, нитками служат тюлени и жилы, приобретающие при обработке необыкновенную гибкость. Готовые сапоги выставляют попеременно то на солнце, то на мороз, от чего они становятся совершенно белыми, и их можно выкрасить в любой цвет. Такие сапоги Дембрие и заказал для всего экипажа. Сапожницы тача же принялись за работу, а их мужья занялись доставкой упряжных собак на перебой, выносливость и силу псов. Жителей в Юлиане-Хобе всего 150. Зато собак чуть не тысяча. У дембрия глаза разбегались, он не знал, каких выбирать. Собаки были небольшие, но мускулистые и очень красивые. Уши торчком морда острая, как у шакала. Пушистые загнутые калачом хвосты, длинная шерсть, защищавшая от полярного холода. Чтобы позабавить свой экипаж, а также посмотреть собак в деле. Капитан решил устроить собачьи бега к великой радости гренландцев в душе настоящих спортсменов. Поле для состязания приготовила сама природа, и шесть саней, в каждых упряжка из двенадцати собак, вытянулись в ряд. Собаки нетерпеливо скулили в ожидании сигнала. Поглядеть на состязание собрались мужчины, женщины, дети. На снегу красиво выделялись их разноцветные сапоги. Пришли даже сапожницы, оставив на время работу. Капитан и доктор, закутанные как настоящие гренландцы, сели в сани Ганса и Галига, не только хорошего лоцмана, но и отменного погонщика собак. В остальных санях разместились по два матроса, утонувших в мехах и нещадно дымивших трубками. Колони Басти Рере Юлианы Хоба, исполнявшей обязанности стартера, Держал на готове хлыст. Колони Бастиреля это название обозначает примерно следующее. Начальник колонии, губернатор округа. На территории от Юлианы Хоба до Упернавика, последней точки, где еще была цивилизация, насчитывалось 10 округов, во главе каждого из которых стоял губернатор, назначенный правительством метрополии. Собаки напряженно ждали сигнала. «Вы готовы, капитан?» спросил он. «Готов», — ответил Дембрие, подавшись вперед и ожидая толчка. Щелкнул хлыст, и в следующее мгновение толпа разразилась хохотом. Четыре матроса, не удержавшись, вылетели из саней и растянулись на снегу, забавно раскинув руки и ноги и крепко выругавшись, каждый, разумеется, на своем наречии. «Это фальстарт», — смеясь сказал доктор. «Ну что, ребята, живы?» «Четыре трубки разбили», — проворчал племован. «Это не по моей специальности», — заявил доктор. «Полезайте обратно, досмотрите, опять не свалитесь». Моряки сели. Вновь щелкнул кнут и упряжки понеслись, скрывшись в боках снежной пыли. Вслед раздались громкие радостные крики. «Эх, черт возьми! Просто здорово!» Потрясающее чувство. Мчаться со скоростью 25 км в час, мягко скользя по снежной равнине. Кругом белый пушистый снег, но прямо пуховая перина. Из-под лап бешено несущихся псов Вырывается искрящийся снежный вихрь, и седокам, ослепленным мельчайшей снежной пылью, не хватает дыхания. Ну и ну. Все закрывают рты, часто моргают, стараются дышать носом, защищая его толстой меховой перчаткой. Иногда собака делает неверный шаг, спотыкается, замедляя движение упряжки. Вы думаете, погонщик растеряется от такой мелочи? Ничуть не бывало. Щёлк! Раздается сильный удар хлыстом, и неловкий пес, скуляя и воя, неизвестно как, обретя равновесие, вновь бежит наравне с остальными. Да, хлыст, именно хлыст, используется в столь нелегком деле. Он наверняка бы не понравился членам общества защиты животных, но без него нет повиновения, дисциплины и, можно даже сказать, нет упряжки». Как в самом деле можно поддерживать порядок в этой довольно многочисленной своре, состоящей из собак, с таким разным темпераментом? Одни ленивы, своенравны и непослушны, другие быстры, умны и смелы, и все вместе страстно любят охоту. Не имея хлыста... Погонщик мог бы легко оказаться во власти собачьих фантазий, вздумая его питомцы поохотиться на лисицу или полярного зайца, ведь у них нет ни удил, ни поводьев, упряжка снабжена лишь простыми ременными лямками. Эскимосский хлыст, этот двоюродный брат московского кнута, прекрасно отвечает как своему назначению, так и расхожей истине, чем немилосерднее средство принуждения, тем оно эффективнее. Длина его, наводящего такой страх на собак, должна на полтора метра превышать длину постромков, какой бы ни была общая длина упряжки, но рукоятку оставляют неизменной, ограничивая 70 десятью сантиметрами. Хлыс делается из тонкой полоски недубленной тюленей кожи, которая заканчивается прядью высохших сухожилий, с помощью которой, Умелой рукой точно направляется удар в нужное место. Непослушного пса сначала призывают к порядку окриком. Погонщик выкрикивает кличку нарушителя и громко щелкает хлыстом. Если провинность повторяется, он бьет собаку по бокам, вырывая при этом клок шерсти. Пес, находившийся в середине упряжки, уже второй раз нарушал дисциплину. Аж. «Аш!» — гневно закричал погонщик и добавил на ломаном английском. «Проклятая животина! Мешает бежать другим! Погодите-ка немного, капитан, вот я и покажу. Останется с сорванным ухом, будет хороший урок». И дождавшись новой ошибки нерадивого четвероногого, он взмахнул своим ужасным оружием и быстрым, великолепно рассчитанным движением заставил конец хлыста, закрутиться вокруг уха преступника и отрезать его как бритвой. Получив суровый урок, на будущее пес завыл от боли, и этот вой тут же подхватила вся свора. Пробежав нужное расстояние, упряжки повернули обратно и скоро остановились перед стартером в том же порядке, как и при отправлении. Они бежали со скоростью 6 лев в час И ни одна не отстала и не опередила других. Лье – единица длины во Франции. Морское лье равно 5556 метров. Сухопутное лье – 4444 метра. Не зная, как сделать выбор, капитан решил не обижать торговцев и купить у каждого по пяти собак. Таким образом... На борт Галии привели 30 животных, там они очень скоро освоились, тем более, что их хорошо накормили. Особенно усердствовал Плюмован, упрашивая Дембрие позволить ему заботиться о четвероногих друзьях и выучить их французскому языку, за что получил прозвище собачьего капитана. Два дня спустя, 23 мая, Галия вышла из Юлианы Хоба, где простояла 10 дней. Лоцман и Галиков уговаривал капитана задержаться из-за мороза еще, но тот был непреклонен. Уже через сутки опасения эскимоса подтвердились. Над экипажем нависла опасность. Перед матросами открылся новый, совершенно незнакомый мир. Со всех сторон на корабль надвигались льдины. С оглушительным треском, громоздясь друг на друга, они грозятся раздавить галею. Кажется... Будто сама природа хочется крушить единственное в студенном море творение рук человеческих – парусник, осмелившийся войти в царство льдов. Плыть приходится все время в тумане, но когда под порывами южного ветра он исчезает, можно наблюдать игру самых разнообразных красок. Вся команда зорко следит за льдинами, отталкивает их бограми, И все же судно то и дело наскакивает на огромные глыбы, Их основание скрыто под водой, а вершина не видно в тумане. Галия вздрагивает, на миг останавливается и плывет дальше. Все, что есть на борту, плотно укреплено на тот случай, если придется идти на таран. Капитан был полон решимости продолжать путь, и команда, глядя на него, не падала духом. Присущая французам веселость помогала им в самых трудных обстоятельствах. Плывя по каналу, где один берег представлял собой ледяную равнину и по-гренландски назывался Флой, а второй, беспорядочное нагромождение льдин под названием Нак, морские волки шутили и смеялись, хотя не знали, куда приведет их этот канал. Послушаем, о чем же беседовали моряки. Плюмован большой шутник и балагур – Задумавшись о чем то вдруг крикнул китобоя. «Мишель! Ну, великолепная идея! А что, если, возвратившись из экспедиции, мы зафрактуем эдакое маленькое суденышко и вернемся сюда ловить льдины, чтобы продавать их где-нибудь на экваторе, беднягам, изнывающим от жары?» «Эх, голова! Это уже без тебя давно придумали! В Америке, в Гудзоновом заливе, Пароходы режут лед как пилой, потом его упаковывают в войлок в перемешку с опилками и отправляют на Антильские острова в Мексику, в Луизиану. Сколько же ливров это стоит? Четыре су. Черт возьми. Ну и хитрюги эти американцы, Мишель. Ну что еще? Слушай, ты о льдах, все на свете знаешь. Значит, должен мне кое-что объяснить. Времени нет. Сейчас надо держать ухо востро. Пропорим обшивку ненароком. Но это не причина, чтобы совсем заткнуться. Болтовня мешает мне работать. Во, гляди-ка, немного прояснилось. Можно сделать передышку. Да, я это и без тебя вижу. Но справа по борту фло. Что-что? Это поле морских льдов, застывшая на месте морская вода. Корабль должен обогнуть его. Здесь пройти невозможно. А там, глянь-ка слева по борту, холмы, дюны, ледяные скалы, и все это тянется, конца края не видно. Можно подумать, что они соединяются с этим, как его сфло. Это паковый, то есть многолетний лед. Льдины, пришедшие с севера, пригнанные течениями и бурями, громоздились друг на друга, крепко спаянные полярным холодом. Но солнце все растопит, расколет дрейфующие айсберги на куски. Громы и молния. Да они кругом, повсюду. Ух, видно, мой носище совсем побагровел, просто отваливается от холода. Температура минус двадцать. Ну тогда здесь вот-вот замёрзнет, а я просто не представляю, как мы еще умудряемся плыть. Здесь течение мешает воде замерзнуть. Ну а потом что? Найдем центральный ледник, который служит барьером, преграждающим путь свободным водам севера. А как же мы пройдем? Да ведь летом ледоход будет. Пользуясь внезапным приступом красноречия, охватившим китобоя, который получил, наконец, передышку, Кочегар выяснял удивительные вещи и тщетно искал в своем родном диалекте эквиваленты необычным по форме и звучанию названиям полярных льдов. Иностранцы, в основном англичане, пришли сюда первыми и дали многим явлениям и предметам свои наименования. Баск продолжал объяснение, перепрыгивая с пятого на десятое, а парижанин внимательно слушал и старался запомнить как можно больше. Дальше Плюмован узнал что доступ к полюсу загораживает громадный центральный ледник. За ледником – полярное море. В леднике есть пролив, но обнаружить его почти невозможно. Поиск этого пролива – одна из главных целей экспедиции, ведь от пролива до полюса рукой подать. Глава 5 Падение ледяной горы. Разбитый или потоплены. Человек за бортом. Веселый героизм, награда храбрецу. Сквозь туман, сорочье гнездо, горе китолова, Вперед, вперед! Ничтожество человека, у ворот кладбища кораблей. Несмотря на сильный холод, матросы, еще не отвыкшие от своего горячего солнца, с восторгом рассматривали окружавшее их ледовое царство, обычно мрачное и хмурое, и лишь иногда оживлявшееся новыми картинами и событиями. Понятно, что эти феерические декорации притупляли бдительность и возбуждали любопытство до такой степени, что у Вахтиных пропадало чувство опасности. Колоссальные эскизы, полуразрушенные ветром, неровной, изрытой архитектуры, Напоминали город великанов после землетрясения. Здесь смешивались в невообразимом беспорядке искривенные столбы, башни, покрытые трещинами, зыбкие очертания соборов, неизвестно откуда упавшие бесформенные монолиты.